сухим пайком. Когда мы все четверо пришли на ключ дусканья, мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещий залитый холодной водой, растаявшим льдом, каменный забой прииска. Казенные резиновые галоши, чуни, не спасали от холода Наши многократно отмороженные ноги. Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя. Но тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника. На земляном полу валялась черная закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие пожелтевшие, валялись около крытого мхом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки. В ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку. С нами были топоры и пилы. Мы впервые получили свой продуктовый паёк на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечёвки в нескольких местах, так, как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов — ячневая и магар. У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый, Федя Щапов, легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные окурки. Десятидневные пайки выглядели пугающе. Не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей, если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей, если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня, его будет нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслимо без десятника. Кто он, мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище. Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бочков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо, и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль. Мы голодали давно. Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще — Оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор. В этом мышечном слое размещалась только злоба. Самое долговечное человеческое чувство. Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи, арестанское наслаждение особого рода, ни с чем не сравнимое удовольствие приготовить пищу для себя, своими руками, и затем есть, пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара. Наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым Собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга. Иван Иванович и Федя смешали свои продукты. Федя бережно вывернул карманы и, обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем. «Мы все четверо были отлично подготовлены для путешествия в будущее, хоть в небесное, хоть в земное».